Глава третья. Превращение. Тоска по родине возникает, когда понимаешь, что на чужой стороне ты не нужен. После военной Европе, где хватало своих несчастных, иммигранты из России, за исключением видных и состоятельных персон, в большинстве своем оказались нежеланными гостями. Их принимали, терпели и даже поддерживали, но не столько из сострадания, сколько следуя логике большой политики. Для чиновников они были головной болью, у образованных людей вызывали чувство жалости, у обывателей – настороженность. Мало кого волновало, за что они боролись, а если и не боролись, то тем более, почему бежали из своей страны. «Повсюду нас встречали с самым нескрываемым презрением, с нами не хотели разговаривать, нас отсылали ждать вперед, и изредка, в знак особой милости, нам подавали два пальца», — с горечью отмечал генерал-лейтенант Евгений Доставалов, — старый боевой офицер с безупречной репутацией. С августа 1919 года по ноябрь 1920 года он возглавлял штаб Первого армейского корпуса. В начале 1923 года вернулся в Россию, написал воспоминания, которые не были опубликованы. В 1938 году был расстрелян. «Нам казалось, что мы страшно сильны и кому-то внушаем бесконечное уважение. Откровенно говоря, мы забывали, что нельзя унести отечество на подошвах своих ног». Не без сарказма вспоминал о первых месяцах эмиграции белогвардейский журналист Витлугин. А Витлугин, настоящими Владимир Рендзюн, благодаря случаю уехал в США, остался в Америке и сумел сделать успешную карьеру журнального редактора, киносценариста и продюсера. Цитируется его предисловие книги «Последыше», изданной в Берлине в 1922 году. Конечно, кому-то удавалось найти место в новой жизни, причем по своей профессии. Но для многих сесть за баранку такси уже почиталось за счастье. Большинство соглашалось на любую работу – землекопа или грузчика, подсобника на каком-либо строительстве или сельского батрака, получая за труд в лучшем случае половину обычной платы. Повседневные заботы о хлебе насущном отвлекали, но не заглушали чувство душевной неустроенности, не менее болезненной, чем материальной. Даже у тех, чье настоящее было более-менее обеспечено, прорывалось страстное желание променять Элисейские поля на любой уголок покинутой Родины. «В Россию страшно, как тянет», — писал в 1924 году сестре в Москву Сергей Ифрон, бывший подпоручик героической марковской дивизии. Он учится в Праге на философском факультете знаменитого Карлова университета, получает стипендию, редактирует эмигрантский журнал, но во всем этом не видит опоры разрываясь между университетом и необходимостью заработка. Возможно, придется ради заработка перебраться в Париж и бросить свой докторский экзамен. Меня это не очень огорчает, ибо буду ли я доктором или не доктором, не все ли равно. Но, зная я это раньше, иначе бы построил свою жизнь». Его дочери запомнилась пронзительная фраза. «Нас, русских, здесь слишком много». Ни в одной другой стране не было столько студентов из России, как в Чехословакии. Говоря языком цифр, каждый третий мигрант посещал лекции и сдавал экзамены в каком-либо высшем учебном заведении Праге, Братиславе, Брно или Пшибрама. Чехословацкий Красный Крест, организовав перепись в декабре 1923 года, насчитал 3469 русских студентов, 85,5% мужчины, 79% учатся в Праге, более 65% старше 25 лет, то есть обычного студенческого возраста. Две войны подряд не позволили им получить высшее образование на родине. 95% живут на пособия от правительства, и лишь 5% имеют возможность приработка. Чешские власти предоставили им общежитие и выделили на поддержку около 2 миллионов крон в месяц. На государственном обеспечении находились и несколько десятков профессоров-иммигрантов. Их небольшую, но представительную ученую корпорацию в Праге, собравшую лучшие умы из университетов Санкт-Петербурга, Москвы и Киева, прозвали «Русским Оксфордом». Однако, как отмечалось во внутренней аналитической записке Земгора, чехословацкое правительство следовало не только гуманитарной точке зрения. Оно имеет в виду и определенные политические перспективы на тот момент, когда в восстановленной России примут участие некоторые группы антибольшевистской миграции, поэтому решило помогать определенным группам, могущим впоследствии выполнять задачу связи будущей России с чешской культурой и промышленностью. Такими группами... Избрали учащихся детей, молодежь, профессоров и ученых. По правде говоря, эта туманная надежда на будущую Россию происходила из самой иммигрантской среды. В октябре 1921 года в Праге делегаты 26 студенческих союзов учредили объединение русских иммигрантских студенческих организаций. Главной целью ОРСО было провозглашено возвращение всего русского иммигрантского студенчества в условия нормальной культурной жизни. Политической деятельностью ни союза, ни правления объединений не занимаются, и единственным пунктом устава, имеющим политический характер, является непризнание советской власти. Глубоко веря в близкое возрождение своей покинутой Родины, русское иммигрантское студенчество стремится использовать время пребывания за границей для того, чтобы вернуться домой подготовленным к предстоящей тяжелой и обширной работе по восстановлению России. Спустя год в ОРСО входили уже 33 союза от Норвегии до Египта и Бразилии, с общей численностью около 12 тысяч человек. Чехословакию представляли Союз русских студентов и Русский студенческий союз. По сути, своей работы они различались столь же мало, сколько по названиям. Хотя идейная граница между ними была. В первом задавали тон бывшие офицеры, члены второго считали себя демократической частью студенчества и в запале называли оппонентов врангелевским филиалом. Но оба, несмотря на разногласия, оставались в ОРСО и участвовали во Втором Пражском съезде в ноябре 1922 года. Разумеется, на заседаниях не обошлось без накала страстей, но никто не ожидал того, что сделал председатель правления ОРСО Петр Влесков. На седьмой день съезда он объявил о сложении полномочий и опубликовал открытое письмо всему русскому студенчеству в эмиграции. Эту четырехстраничную листовку читали и обсуждали со смущением, обидой и негодованием. Продался большевикам, но лесков студент Карлова университета был известен своей честностью и принципиальностью. «Не питайте иллюзий», — призывал он. Лишь меньшая часть из вас учится на субсидии, а большая томится в голоде, нищете и мраке, и всех ожидает жестокая борьба за существование в раздираемом экономическими и социальными потрясениями европейском благополучии. Вы заложники политической конъюнктуры, игрушка в руках контрреволюционных кругов эмиграции и западноевропейских эксплуататоров. Поймите, что русская эмиграция постылила миру, который может давать ей с кислой улыбкой лишь крохи. Единственный путь спасения – примирение с новой Россией, возрождающейся на пепле пожарища беспримерной гражданской войны. Если вы действительно хотите служить русскому народу и дорожите благом Родины, ваш долг – уйти с пути политической борьбы против всего современного в ней, трудиться для нее не на словах и в будущем, а на деле и в настоящем. А для этого нужно вернуться». Энн Влесков не успел ничего сделать, согласно высказанным идеям. В начале 1923 года он скончался от туберкулеза. Крепко досталось и самому съезду. Влесков отметил омерзительное лицемерие правых и полную неспособность демократического блока сопротивляться им. Делегаты поспорили и выбрали правильного председателя, Бориса Неандера студента русского юридического факультета, бывшего начальника политического отделения при штабе 1 армейского корпуса в Врангеля. На закрытии съезда он сказал, что видит твердую массу единения, позволяющего студенчеству создать остромок русской государственности. Комиссия по определению идеологических основ эмигрантского студенчества предложила к пункту о непризнании советской власти добавить вытекающее отсюда отношение к сменовеховству. Съезд признал факт разделения делегаций на две группы – национальную и демократическую – и вообще наличие разных оттенков политической мысли среди студентов, но не счел это помехой к совместной деятельности. Если открытое письмо Влескова было эмоциональным, но рассудительным, то итоговое обращение второго съезда ОРСО переполнял пафос. Мы продолжаем хранить в душе непоколебимую веру в то, что еще вернемся к нашему народу, который, вопреки воле поработителей, выковывает жизнь прочную, соответствующую его истинно национальной сущности. Годы изгнания мы стараемся использовать для накопления высших ценностей, которые понесем потом на алтарь возрождающейся Родины. Иммиграция жадно ждала новостей из России. Живых, настоящих, а не газетных слухов и пересказов. Студенческий лидер, узнав, почему быстролетов опоздал к началу занятий, попросили его выступить перед соотечественниками с докладом о положении в СССР. «Я обрисовал истинные размеры голода, а затем сказал, что страна крепнет и будет крепнуть, что все иммигранты должны вернуться и искупить свои грехи перед СССР, иначе за границей они заживо сгниют. Разразился ужасный скандал». Меня поволокли к дверям, и наверняка убили бы, если бы не возникшие там сутолопя. Но так как каждый хотел меня ударить, то все друг другу мешали, и я остался жив, только получил рану ножницами. Весной 1923 года, когда он вступил в Союз студентов-граждан РСФСР, самый многочисленный в Чехословакии Союз русских студентов объявил войну с меновеховцем. Изолировать, обезвредить этих господ долг каждой русской иммигрантской организации, желающей сохранить свое лицо, желающей оправдать свое существование за рубежом России. Вражда вскоре вышла за рамки бойкота. Во время одного жаркого спора студенты Врангелевца чуть не выкинули быстролетого из окна общежития. Непримиримая эмигрантская молодежь быстро усвоила давнюю чешскую традицию расправ с политическими противниками Угрозы выбросить из окна звучали даже по пустячным поводам, что уж говорить об идейных баталиях Дмитрий успел упереться ногами в боковины рамы, а заметивший стычку Гриша Георгиев В Праге он учился в Русском институте коммерческих знаний Немедля сообщила о ней администратору общежития, поспешившему разнять дерущихся Любой жизненный выбор определяется множеством причин, соприкасающихся в определенный момент времени. И существует точка невозврата, после которой события могут развиваться по-разному, но неизменно в одном направлении. В выборе Дмитрия Быстролетова сплелись наследственный темперамент, не прошедший еще юношеский максимализм, лично выстраданное понимание справедливости – Убеждение мне вколотило в голову сама жизнь, впечатление от пребывания в советской России, настроение в эмигрантской среде и горячее желание жить и проявить себя, свою решимость и волю. А точка невозврата для него стал подоконник пятого этажа. Насилие всегда порождает желание отомстить. Насилие со стороны непримиримых провело четкую и непреодолимую границу между ним и антисоветской средой и дало оправдание тому, что он впоследствии назвал активной политической работой по разложению белой эмиграции. О верные паладины иммигранщины, единые в ликах Совета Уполномоченных, Галиполийского землячества и РСНО! Сарказмом писал Быстролетов в резолюции совещательного собрания членов Союза студентов-граждан РСФСР, прошедшем в Праге 2 октября 1923 года. Совет уполномоченных, представительный орган Союза русских студентов, Галиполийское землячество, объединение бывших чинов Врангелевской армии, созданное в СРС, названо так по имени греческого города, в окрестности которого размещались войска, эвакуированные из Крыма. Русское студенческое национальное объединение РСНО провозглашало, что Россия и русская культура выше партийных и политических догм, но при этом держалась антисоветских позиций. Примечательно, что его председатель Б. Неандер после переезда в Париж примкнул к смене веховцам и в 1929 году уехал в СССР, работал выпускающим редактором «Вечерней Москвы», умер в 1931 году от туберкулеза. Вы задрапировались в тугу превосходства при неудаче замолчать наше существование. Вы говорите с брезгливым чувством о нас. Вы боитесь полемики. Вам нечем крыть. Все построения, из коих вы исходите, все эти критерии национализма, демократии и прочее, настолько бессодержательны, что с ними выйти, конечно, нельзя». Если вы называете нас конторой по отправке в Россию малодушных и подлых, то по-прежнему верны своей демагогии. Сколько цинизма надо, чтобы назвать малодушными студентов, сознавших свои прежние ошибки и готовых начать работать с родным народом? Продолжайте срамиться келейными резолюциями о бойкоте и борьбе со сменой веховцами и большевиками. Вывод ясен. В недалеком будущем широким слоям студенчества предоставится возможность вырваться из-под опеки иммигранщины и реально связаться с Родиной. Он взял на себя смелость заявить от имени рядового студенчества, озабоченного своим будущим. «Мы сами разберемся, кто друзья, а кто враги России, не абстрактный, а той 130-миллионной народной массы, которая выкинула нас сюда и пошла своими путями». «Эта организация, бойкотируемая и со студенческой средой, не имеет общения», отзывался журнал «Воли России» о союзе студентов-граждан РСФСР. «Она лишена каких-либо политических возможностей, похожа на изолированного эмбриона, бессильного причинить вред». Когда Новый Союз заявил о своем существовании, его основатели тут же заклеймили носителями разлагающих начал большевизма, рассчитывающими на политическую бесхребетность части эмигрантского студенчества. Иначе как к предателям к ним не могли относиться. Николай Былов, заместитель председателя правления ОРСО, воевал в Северной армии генерала Миллера. Виктор Нараевский, Северо-Западной армии Юденича, Андрей Быховский, Владимир Зинченко, член правления Русского студенческого союза, Георгий Золотарев, Дмитрий Сафронов, Алексей Свежининов, Дмитрий Хабаров, служили в вооруженных силах Юга России и русской армии генерала Врангеля. Когда союз студентов-граждан РСФСР понемногу начнет разрастаться, артиллерийского поручика Свежининова Прошедшего две войны мировую и гражданскую изберут председателем правления. Асвей и Женинов, потомственный дворянин. В 1915 году оставил учебу в Петербургской военно-медицинской академии и поступил на ускоренные офицерские курсы. Служил в зенитной артиллерии Северного фронта. После Октябрьского переворота 1917 года остался у красных артиллерийским инструктором. С началом гражданской войны бежал к белым. На момент эвакуации Деникинских войск из Одессы февраль 1920 года числился в управлении военного порта. Не гражданские резонеры, а вчерашние офицеры объявили иммигрантскую идеологию ложной и бессмысленной, поскольку она построена на том, что было отторгнуто родиной за ненадобностью, негодностью и просто преступностью. «Посмотрите вокруг», — призывали они в обращение к русским студентам в Чехословакии от 1 июля 1922 года. «Сиятельные верхи иммиграции заняты собой. Им дела нет до студенчества. Они гордятся своей непримиримостью к страданиям и исканиям новой России и радуются каждому ее несчастью. Лидеры студенческих союзов погрязли в политиканстве и интригах, выпрашивают деньги у иностранцев». Эмиграция глубоко больна, и выход тут только один – восстановить связь с Родиной и быть готовым в любую минуту стать нужными ей людьми. Другой России нет и быть не может, это нужно понять ясно и определенно. Основатели Союза студентов-граждан РСФСР не скрывали, что заручились поддержкой советского представительства в Праге. Но что бы ни говорили про их мотивы, Москва не только не была причастна к созданию Союза, даже не спешила взять его под опеку. В конце сентября Николай Булов с особым заданием от товарищей отправился в Берлин, где советский дипкорпус обосновался более прочно. Существовало просоветское объединение российских студенческих организаций за рубежом, ОРСО, и выходила смена Веховской газета накануне. Делегату поручили установить связь с РКПБ и договориться о материальной поддержке и инструктировании из Центра. Требовались деньги на организационные расходы и печатную агитацию, а еще снабжение литературой по политической, экономической и веховской тематике. Было ввез с собой письмо, которое по дипломатическому каналу дошло до ЦК РКПБ. Рассказав, почему они встали на путь пролетарского миропонимания и какой расклад сложился в студенческой среде, возвращенцы поясняли. Наша группа решила выступить под флагом смена вехизма, чтобы завоевать известные позиции у чехословацкого правительства и подействовать на нерешительных. Смена веховские настроения есть во всех категориях эмигрантского студенчества и не являются скрыто враждебными коммунизму, наоборот, могут принести определенную пользу. Поездка оказалась результативной. 10 октября 1922 года в Берлине, при ближайшем участии Союза студентов-граждан РСФСР в Чехословакии, вышел первый номер бюллетеня «Студенческая жизнь». Через полтора месяца на заседании секретариата ЦК РКПБ рассматривался вопрос об эмигрантском студенчестве. Заведующий агитационно-пропагандистским отделом Алексей Бубнов подготовил объяснительную записку. На фоне разлагающихся мигрантских группировок ОРСО выделяется своей устойчивостью, однако появились студенческие организации, признающие советскую власть. Складывается, хотя и слабо еще, но кулак. Им можно и надо бить по ОРСО. Резолюция ЦК Работу вести через существующие и создающиеся беспартийные организации советски настроенного студенчества. Влияние на эти организации и руководство их работой проводить через студентов-коммунистов и сочувствующих. Москва прислала своего представителя на съезд просоветских студенческих союзов из Германии, Австрии, Болгарии, Чехословакии и Швейцарии, прошедшей в Берлине в декабре 1922 года. На этом намеченная работа по руководству заглохла. Уже в феврале лидеры германского УРСО жаловались на отсутствие регулярной связи с ЦК РКПБ, инструктажа, денег и литературы. Особенно трудно приходится товарищам в Праге. Чехословацкое правительство поддерживает иммиграцию, субсидии студентам и так далее. Наличие большого количества профессоров правого лагеря имеет большое значение. Мы не можем им противопоставить должного противовеса в агитации и пропаганде. 20 апреля 1923 года Обескураженные молчанием Москвы они подготовили еще одно письмо. Полпред СССР в Германии, переправляя его в ЦК, просил не задерживать с ответом. Студенты тревожились, что без поддержки большинство наших организаций не проявляют признаков жизни. За исключением чехословацкой. В апреле Быстролетов зазвал в Прагу Юревича, и тот согласился создать филиал Просоветского Союза в Брно. Вместе они развели такую деятельность, что забеспокоились не только белые мигранты, но и полпредства СССР. За последнее время, говорилось в дипломатической ноте от 5 августа 1923 года, преследования студентов, заявивших о лояльности к Советской России, приняли особо широкие размеры, доходящие до избиений. Главным местом этих преследований является город Берно. Полпред попросил чехословацкий МИД принять меры к прекращению этих недопустимых явлений. Возвращенцы убедили Москву в том, что им можно доверять. Для руководящей работы в Праге нашлась идеальная кандидатура. Свой человек во всех смыслах. Давид Штерн, иммигрант из Бессарабии, студент политехникума, член Чехословацкой компартии с 1922 года, тогда же получивший советское гражданство. Умница, полиглот и прирожденный организатор. Весной 1923 года его включили в правление Союза студентов граждан РСФСР. Организация обзавелась помещением для собраний. Устав Союза предусматривал ежегодные перевыборы руководства, и в ноябре председателем избрали Штерна. Его заместителем Константина Важенина из Политеха, бывшего офицера-артиллериста Сибирской армии, казначеем Николая Колпикова, учившегося в Институте сельскохозяйственной кооперации, в Донской армии и у Врангеля в Крыму служил летчиком-наблюдателем. Секретарем оставили Дмитрия Быстролетова. К лету 1924 года в Союзе состоялись 45 действительных членов, и еще 22 студента считались соревнователями и кандидатами. Шесть человек смогли уехать в СССР. Правление Союза организовало политшколу, где еженедельно читались лекции по основам марксистской философии, политэкономии, истории социалистических учений и профсоюзному движению. Быстролета, в частности, выступал с докладами «Принципы Конституции СССР» и «Исторический материализм». По темам выступлений устраивались прения, а по завершении программы – политпроверка. Пражская полиция взяла новый студенческий союз на заметку, но его деятельность не мешала. В собраниях и изучении марксистской литературы не было ничего противозаконного. Представители социал-демократических партий занимали почти половину мест в первом парламенте Чехословакии, и даже Компартия с ее революционными идеями существовала легально, хотя и под жестким контролем. Тринадцать закопченных труб и тяжелые клубы дыма, медленно ползущие по низкому небу — вот все, что видел я каждое утро из окна своей комнатки под крышей большого и холодного дома. Это была рабочая окраина Праги. Год двадцать третий. Так начинается повесть быстролетого «Путешествие на край ночи». Образ впечатляющий, но не более чем художественный. Известно, что в конце 1923 года Дмитрий проживал на улице Добровского, 22. Это винограды, пражский центр. Наверное, он снимал самую простую комнату. Вполне вероятно, что подрабатывал частными уроками и рытьем могил на кладбище. Но все же не бедствовал, считая каждую монетку. По возвращении в Прагу он начал получать пособие от Комитета по обеспечению образования русских студентов, пусть так называемое «частичное», не более 475 крон в месяц, но все-таки достаточное для скромной жизни. Если, став агентом советской разведки, быстролетов быстро перестал стесняться дорогих костюмов и ресторанов, объясняя себе эти траты необходимостью изучить нравы и быть противника, то о пособии желал забыть, как о позорном клейме. В путешествии на край ночи он утверждал, что из принципа отказался от стипендии. На самом деле Дмитрия Быстролетова лишили пособия в июле 1925 года по причине неуспеваемости. Впрочем, в то время ему было совсем не до учебы. Воля России не преувеличивала. Союз студентов граждан РСФСР окружили стеной строжайшего бойкота. «Только люди малодушные и подлые могут поддерживать эту контру», заявляли в Союзе русских студентов. Крепкие и стойкие, и все, в ком не заглохла подлинная любовь к страдающей родине, обязаны быть настороже и бороться против врагов России. В сентябре 1923 года лидеры СРС постановили, что те, кто не желает проводить бойкот, должны покинуть его ряды. На словах «Осуждая насилие» они сложили себе ответственность за эксцессы в отношении сменновеховцев, ссылаясь на настроение студенческой среды и отсутствие возможности их сдерживать. Продавшихся коммунистам при любом случае оскорбляли на улицах, в общежитиях и учебных заведениях. Однажды ночью Штерна подкараулили на мосту и попытались сбросить в реку. Он еле спасся от нападавших. На русском юридическом факультете староста Ядринцев, в прошлом штабс-капитан, военный летчик, настаивал на бойкоте. Приват-доцент шахматов, преподававший историю русского права, в штабе Деникина он служил под поручиком, на семинаре отказался общаться с членом Союза советских студентов, обозвав его большевистским прихвостнем. Демократическое крыло РСО — Сформировавшаяся после отъезда объединение русских демократических студенческих организаций в центром Праге зазывало к себе лиц различных политических оттенков, разделяющих национально-демократическую платформу, за исключением, опять же, смены веховцев. Однако вместо сплочения случился раскол. В январе 1924 года из русского студенческого союза вследствие различия взглядов по некоторым вопросам идеологии и тактики отделилась группа, создавшая Русский Демократический студенческий Союз. Одним из его основателей был Сергей Фром. Обозначив свое непримиримое отношение как к большевистскому режиму, так и к реакционным эмигрантским мечтаниям, она заверила, что Новая Россия станет страной демократии. Вера в светлое будущее России неразрывно связана с убеждением, что пережитая ей революция есть не губящая катастрофа, а возрождающая. Революция была следствием накопившихся ошибок прошлого, но теперь есть надежда на преобразующие творческие силы народа. Лидеры «Правого крыла» продолжали настаивать, что революция была губительным, бессмысленным бунтом, которому нет никакого оправдания. Однако и поэты, казалось бы, прочные стороне иммигрантского сообщества пошли трещины. Зимой 1924 года в Союзе русских студентов образовалась национально-прогрессивная группа. Российское государство, разъясняли ее учредители, должно быть единым, построенным на началах здорового демократизма и гражданской справедливости, уважения культурно-национальным запросам народов, его составляющих и признания свободы личности. Конкретную же форму государственного устройства выберет сам народ, Объединение демократических студенческих организаций со своей стороны провозглашало свою целью возрождение России на основах народа власти, законности, социальной справедливости, признания ценностей человеческой личности и уважения к национальной культуре и историческому прошлому русского народа. Как говорится, найдите десять отличий. Меж тем в Праге появился еще и «Союз труда». Пока одни студенты-мигранты спорили об основах и формах возрождения Родины, другие думали о приземленном будущем, которое стремительно становилось настоящим. «Русские студенты, заканчивающие свое образование в Чехословакии, должны будут не сегодня-завтра покинуть стены Альма-Матер, чтобы стать на путь самостоятельного существования», писала пражская газета «Огни». «Путь, который лежит перед ними, полон неизвестности». Союз труда вознамерился помогать выпускникам искать работу по специальности. Никакой политики, кроме одного пункта. Невозможность возвращения в Россию, пока там существует советская власть. Когда и как она сменится или переродится, этот вопрос был оставлен за скобками. Возвращенцы, в общем-то, поставили иммигрантскому студенчеству верный диагноз — глубокий психологический кризис. Допускали ли они, что сами могут заблуждаться и обмануться в своих ожиданиях? Ни в коей мере. Многое, может быть, не удовлетворяет нынешней России, но она наша родина. Никто из них не мог даже предположить, в какое царство страха превратится страна, куда они стремились вернуться. Что тот образ, которым правые и левые мигранты пугали колеблющихся, сомнительный в середине 1920-х период большевистского либерализма, через несколько лет станет реальностью. Основатели Союза студентов-граждан РСФСР найдут для себя на родине занятия по способностям и будут до поры до времени нужными людьми. Один лишь Николай Былов, увлекшись иными политическими идеями, останется в Европе, не подозревая, что тем самым сохранит себе жизнь. Но и у него все-таки промелькнет сожаление о том, что не поехал в советскую Россию. Судьба Былова сложилась невероятным образом. Из Праги он переехал в Берлин, стал заведующим информационным бюро Орсо, поступил на философский факультет университета, работал в газете «Накануне» и советском торгпредстве, затем перебрался в Париж, где закончил юридический институт. Вжившему в Харбине Н.В. Устрялову, он сообщал, что проделал весь путь смены Веховца и завершил его. Во Франции влегся идеями национал-максимализма, потом социально-монархического движения «Младоросов», занимался бизнесом, писал статьи и книги, а в конце 1930-х уехал в Бразилию, где прожил до конца своих дней, оставаясь сторонником народного монархизма. А пока правление Союза ведет переписку с Центральным бюро пролицтуда СССР и консультируется с полпредством относительно своей активности в Чехословакии. «Наши студенты стали по определенному плану проявлять интерес к чешской академической и культурной жизни, завязывать связи с различного рода студенческими и общественными организациями», — сообщал в Москву секретарь полпредства Сергей Александровский. Этим подсказывается чехам вывод, что если они ищут проводников правильной информации о себе в России, то таким проводником может стать не иммигрантское студенчество, возвращение которого в Россию больше, чем гадательно, а студенты Союза студентов-граждан РСФСР, уже вооруженные советскими паспортами. Для того, чтобы выбить эмиграцию из седла, было бы крайне необходимо всеми силами стремиться к укреплению живой связи между Союзом студентов-граждан РСФСР и ЦБ пролетарского студенчества. Летом 1924 года Пролетстуд организовал для 12 эмигрантов практику на различных промышленных предприятиях СССР. Всем перед возвращением в Чехословакию оформили советские загранпаспорта. Москва давала понять, В стране социализма нужны образованные люди, готовые работать на благо народа. Если бы студенту Штерну кто-нибудь напророчил, что по возвращении в СССР, прежде поработав еще и по дипломатической части в Берлине, он возглавит один из отделов НКВД, то тот, наверное, удивился бы, но поверил в такую возможность. Если бы провидец добавил что в 1937 Давида Штерна, автора нескольких антифашистских повестей, арестуют как немецкого шпиона, то молча развернулся бы и пошел прочь от этого человека, как от сумасшедшего или гнусного провокатора. В путешествии на край ночи Дмитрий Быстролетов так изложил свое кредо времен пражского взросления. Выше всего я ставлю человеческое достоинство, свободную личность, за нее в себе и в других борюсь. Смысл жизни нахожу в раскрытии самого себя. Ступени раскрытия три. Начальное учение, среднее труд, высшая борьба. В учении, труде и борьбе раскрывается богатство личности в этом жизнь. Высшая форма ее – борьба, подготовленная знанием и трудом. Моя борьба должна освобождать мир вместе с тем и самого борца, ибо труднее всего победить самого себя. Если вперед, то обязательно за свободу. Сделаем поправку на эффект ретроспекции, нередко выдающий из-за изначально убеждений и мотивы то, что человек осознал и принял для себя шаг за шагом. О чем можно сказать с уверенностью, Быстролетов жил тогда чувством протеста и искал себя, свое место в настоящем и будущем именно через протест. В апреле 1924 года он напечатал «Коммунистика. Ревю. Статью о Достоевском. Неспровергнут кумиры юности». Быстролётов писал эту статью явно под влиянием книги философа-экзистенциалиста Льва VI «Достоевский и Ницше», переизданной в Берлине в 1922 году. В примечаниях он даже рекомендует ее. Для марксистского анализа книга предоставляет много материала, хотя и сырого. Поводом стала публикация в журнале «Пролиткульт» где творчество русского писателя, выходца из дворянского сословия, оценивалось как чуждое и вредное для пролетариата. Да, соглашался Быстролётов, он чужд, но не по причине социального происхождения. Достоевский был отвергнут своим классом, но и не прибился к буржуазии. Его творчество типично для капиталистического общества. Это творчество художника-индивидуалиста, чуждого коллективизму и объективному наблюдению за окружающей средой, замкнутого в собственном «я» и черпающего из него материал для своего дела. Идеалист в молодости Достоевский, пройдя через каторгу и пережив всевозможные мучения, превратился в типичного представителя идеологии последнего человека, то есть деклассированных элементов. Люмпен пролетариат чрезвычайно разнообразный по происхождению, асоциален, анархичен и враждебен революционной идеологии. Достоевский направил свой талант литератора на изучение социального падения, однако униженный и оскорбленный для него не более чем материал для наблюдений. Каторга породил у него болезненный интерес к психологии преступления и природе зла. Когда он говорит от имени зла, он удивительно оригинален, чрезвычайно выразителен, поразительно умен. Его герой зла незабываемый для читателя, но как только начинает создавать положительный идеал, то становится до жалости банальным. Образы добрых ему вообще не удаются. Мышкин, Алёша, Засима и другие, все они напоминают манекены, а не живых людей. Его слова о всеобщей любви и евангельском смирении неубедительны. Это не более чем выходной костюм, под которым он скрывает, в том числе от самого себя, свои настоящие симпатии. Прячет куртку каторжника, и скалеченного жизнью. Поэтому Достоевского нечему научиться тем, чья цель — участвовать в преобразовании общества. «Я наблюдал Быстролетова почти два года и видел, что это еще мальчишка очень горячий, увлекающийся, фантазер», — вспоминал Сергей Александровский. После Праги Александровский завидовал отделом стран Центральной Европы НКИТ СССР, в 1925-1929 годах был полпредом в Литве и Финляндии. Я думаю, он совершенно искренне принял революцию и коммунизм. Это стремительное погружение в идеологию социализма больше похоже на выбор сердца, чем рассудка. Выбор человека, не сжившегося с нарочитой пристойностью и глубоким прагматизмом буржуазного мира, который к тому же попал чужаком. В глубине души Дмитрий оставался романтиком-бунтарем. Не случайно любимым поэтом горячего мальчишки был Николай Гумилев. Любимым настолько, что когда в одном из сибирских лагерей быстролетов повстречает его сына, то вместе с ним полночи проведет за поочередным чтением наизусть гумилевских стихов. Парадоксно, Гумилев, расстрелянный в августе 1921 года как участник контрреволюционного заговора среди советской молодежи, был весьма популярен. Под влиянием основоположника, акмеизма, оказались многие поэты, например, Багрицкий, Лавренев, Рождественский, Тихонов. Лишь в конце 20-х Гумилева стали клеймить как фантазирующего реакционера. Быстролетов, по всей вероятности увлекший его поэзией, уже за границей. Сборники стихотворений Гумилева выпускали берлинские мигрантские издательства. Сознание собственной правоты закаляется в борьбе за свои взгляды. Рано или поздно противостояние белых и красных студентов должно было вылиться в стычку, стенка на стенку. Что и случилось в начале ноября 1924 года. В Прагу на несколько дней приехал Павел Милюков, некогда влиятельный российский политик, а ныне редактор авторитетной мигрантской газеты «Последние новости». Лидеры Демократического студенческого союза пригласили его выступить с лекцией о белом движении. Милюков читал ее в Париже, и этот первый исторический анализ причин, хода и итогов гражданской войны вызвал огромный интерес в эмигрантской среде. Зал Народного дома на виноградах едва вместил всех желающих. После лекции намечались прения, и представители Союза советских студентов попросили предоставить им слово. «Мы можем дискутировать с монархистами, но не с вами», — ответил ведущий, и тогда Быстролетов во всеуслышание заявил, что их группа в знак протеста покидает собрание. Но уйти просто так предателям не дали. Галиполийцы ринулись в атаку и вовлекли других эмигрантов. Красные отбивались, и в разгоревшейся драке больше других досталось Дмитрию. Второй курс юридического факультета, несмотря на напряженную атмосферу, быстролетов закончил успешно. Общую теорию права, историю римского права, историю экономических учений, политическую экономию и статистику сдал на весьма удовлетворительно, то есть на пять, историю русского права и финансовое право на удовлетворительно. На факультете него был единственный близкий друг, такой же искатель свободы духа и самовыражения. Не заметить этого студента было невозможно. Михаил Скачков сочинял стихи – странные, вычурные, аритмичный. Этот молодой человек, не чуждой театральности и в общении, родился на Дону в бедной казацкой семье. Мальчишкой вместе с отцом уехал во Владивосток, работал кем мог, а в 1916 году вернулся в станицу для прохождения положенной службы. Но на войну не попал. Случилась революция. Опять уехал на край России, закончил гимназию. Видел все перемены власти на Дальнем Востоке. Красных, белых, японцев, коалицию социалистов и большевиков, снова белых. В августе 1922 года, получив визу от Чехословацкого консульства, Скачков сел на пароход, уходивший в Европу. Всего за два месяца до краха белого приморья. Его не интересовала политика, но он увлекался всем бунтарским в поэзии. В Владивостоке считался своим среди футуристов, в Праге не скрывал упоения Маяковским и вступил в Союз студентов-граждан РСФСР. Когда Давид Штерн по поручению советского торгпредства взялся редактировать экономический бюллетень, то позвал в помощники Быстролетова, а с ним пришел из Скачков. Новичков тут же приметил бдительное око резидента иностранного отдела ОГПУ. Разведывательная работа в Чехословакии только налаживалась, и эту должность пока что занимал человек не вполне способный. В июне 1924 года, ожидая приезда нового полпреда, он сообщал в Центр, показывая свою осведомленность. В предства были приняты на работу белые мигранты Скачков и Быстролетов, бывший белый Мичман, Скачков, белогвардеец, связанный с монархистами, Быстролетов, обвиняется ПП ОГПУ СКВО в шпионаже. Дело его прислана для дальнейшей разработки к нам. Что касается Скачкова, то этот тип подстать Быстролетову. Особое внимание их обращено на двух сотрудниц, живущих здесь одиноко, без близких. Необходимо предложить полпреду Антону Вовсеенко убрать белогвардейцев Быстролетова и Скачкова. Для черноморских чекистов не остались незамеченной переписка Быстролётова с матерью, но на него уже положили глаз в центре, и дальнейшей разработке воспрепятствовал помощник начальника ИНО Владимир Логинов, руководитель берлинской резидентуры, координировавший в то время разведывательную работу в Европе. Вероятно, за Дмитрия его друга замолвил слово «Давид Штерн», в декабре 1923 года привлеченные к специальной работе в органах ГПУ и в интересах проводимой работы, назначенной редактором экономического бюллетеня Торгпредства. Издания для чехословацких промышленников, желающих торговать с СССР, в резидентуре сочли подходящим прикрытием для ведения экономической разведки. Но и задачу борьбы с белыми мигрантами со Штерна никто не снимал. Какое убрать, когда идет объединение Союза студентов-граждан РСФСР с Организацией студентов-украинцев? И уже выбрано правление нового Союза студентов-граждан СССР, председатель Танчакевский, заместитель Штерн, секретарь быстролетов. Мы твердо стоим на земле. «У нас все в будущем. Мы не оторвались от жизни. Идем ей навстречу, чтобы работать и бороться», с гордостью заявлялась в первом номере журнала «Наше знамя», вышедшем в октябре 1924 года. Редакционная коллегия Штерн Быстролетов, ганжа «Нас мало. Силы и средства наши ограничены. И все-таки мы уверены в успехе». «Мы» — на тот момент это 400 человек. Не так уж и мало. Ни один из демократических союзов не мог похвастаться таким количеством сторонников. Да, антисоветский союз русских студентов был втрое мощнее, но его силы и влияние, вот парадокс, работали против него же. Передавица во втором выпуске нашего «Знамени» напоминала коллективную исповедь. «Нам было 17-18 лет, когда над нами грянула пролетарская революция. Этот факт сыграл свою роль, скверную роль, не позволив нам ни осмыслить события, ни принять в них нужное участие. Второй факт не в нашу пользу. Мы в большинстве произошли не из рабочей среды. Понадобилось несколько лет мучительных блужданий по окольным дорожкам и тропинкам, прежде чем у нас накопился жизненный опыт. У нас сложились теперь убеждения. Мы идем за пролетариатом, идем за революцией». Эти убеждения, как следовало из статьи Быстролетова, «Октябрь» и «Интеллигенция», основывались на очевидном – растущей мощи СССР, которую не могут не замечать даже его враги. Студент буржуазного вуза, с отличием сдавший римское право и классическую политэкономию, сочинил совершенно советский по духу и стилю текст, как будто и не жил за границей. Такой глубокой увлеченностью обычно отличаются неофиты, наконец-то нашедшие для себя цель и точку опоры. Ссылаясь на законы диалектики, автор объяснял перемены в отношении интеллигенции к революции, ее левые убеждения при старом режиме и отход вправо в годы гражданской войны, и доказывал, что теперь образованный класс целиком втянулся в орбиту советского строительства. В Новой России, подчеркивал он, созданы все условия для небывалого расцвета государственности, науки и культуры, освобожденных от постыдной связи с капиталом. Не было торжества материально и физически сильного правительства над интеллигенцией, слабой телом, но крепкой духом. Не было террора, расправа над неугодными властному приказу. Нет, революция победила идейно и морально. Что бы сказал Быстролетов, если бы ему напомнили о репрессиях в стране Советов? В 1922 году несколько десятков активных контрреволюционеров из среды ученых, инженеров, врачей, агрономов и литераторов были отправлены в ссылку в северные губернии России или выдворены за границу. Некоторые из них поселились в Праге и даже преподавали на русском юридическом факультете. Вероятно, ответил бы словами Ленина, «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет защищаться». В противоречивом облике советского государства каждый видел то, что хотел увидеть. Для одних СССР был царством партийной диктатуры и подавления накомыслящих, для других передовым общественным строем, страной подлинного народа власти не разглядеть которые, как писал Быстролетов, могут лишь духовные мертвецы. На идеологическом фронте большевики действительно одерживали победы одну за другой. Откровение знаменитого эсера Бориса Савенкова на судебном процессе в Москве значили больше, чем иные передовицы правды. Книга дела Савенкова» имелась в библиотеке Союза студентов граждан СССР. Чекисты выманили его из-за границы, и непримиримый враг рабоче-крестьянской России, что подчеркивалось сообщение об аресте, публично сложил оружие. В эмиграции, признался Савенков, «Во весь рост встал страшный вопрос. Вот пять лет я борюсь». Я всегда и неизменно побит. Почему? Я впервые ответил себе «Да, я ошибся». Коммунисты — не захватчики власти, а не власть, признанная русским народом. Перечисляя свои заблуждения, он сказал примечательную фразу. «Я не знал, что в 1924 году будет один миллион комсомольцев». Колонный зал Дома Союзов, некогда благородного собрания, был заполнен молодыми людьми, бедно одетыми, зато, С вдохновленными лицами. На первую всесоюзную конференцию пролетарского студенчества в Москву съехались 300 делегатов со всех губерний республик СССР. День 15 апреля 1925 года оказался особенным. Собравшимся, зачитали приветствие Сталина. Глава Коммунистической партии назвал учащихся вузов и комвузов, рабфаков и техникумов будущими командующими строительства нового общества, социалистического хозяйства и культуры. Воодушевление не отпускало всех до самого вечера, и потому студенты встретили бойкими аплодисментами поднявшегося на трибуну высокого обаятельного парня, выглядящего как-то непоздешнему. Секретарь конференции представил гостя. Товарищ Быстролетов только что прибыл из Праги. Товарищи, от имени советского студенчества Чехословакии передаю вам горячий привет, начал он. Если бы вы знали, как тяжело жить в белогвардейском окружении, в окружении иностранном, одинаково нам враждебном. Если бы вы знали, как жадно мы ловим каждый отзвук ваших шагов, когда вы беспрерывно двигаетесь вперед. Вы поняли бы, какое чувство мы вкладываем в этот привет, который мне поручено передать вам передать привет одной из крепких армий, которая строит первую в мире республику труда и борется за рабочий и крестьянский класс. Дмитрий Быстролетов говорил горячо и искренне, но не ради этого короткого выступления он приехал в Москву. Ему предстояла совершенно особая встреча. В начале 1925 года в Праге сменился резидент ИНО. Ранее советская разведка Это время самоучек, у которых в лучшем случае имелся опыт подпольной работы до революции и в годы гражданской войны, как у руководителя закордонной разведки ВЧК и начальника ИНО Мира Трилисера. Способные люди отбирались сквозь сито сложнейших задач, отсутствие необходимых навыков возмещалось умением быстро приобретать их на практике. Николай Самсонов, которого в ИНО считали преданным добросовестным работником, до назначения в Чехословакию работал в репатриационной комиссии СССР в Турции. Он свободно говорил по-немецки и по-французски, поскольку с отличием закончил гимназию, поступил в Московский университет, но вскоре сменил студенческую тужурку на юнкерскую шинель и в 1917 году прошел ускоренный курс Александровского военного училища. Если многие его однокашники вне Октябрьского переворота сражались за Временное правительство, то сам он перешел к большевикам. Умный, энергичный молодой прапорщик стал комиссаром штаба Красной армии, вступил в ВКПБ, а в августе 1918 года был назначен комендантом агитационного поезда имени Ленина, курсировавшего по фронтам гражданской войны в Поволжье и Украине. В 1920 году Самсонова забрал к себе Дзержинский в особый отдел ВЧК, а через пару лет его перевели в ИНО. В Чехословакии он носил фамилию Гольст и прикрывался должностью второго секретаря полпредства. Николай Григорьевич быстро сообразил, что энергичного студента-иммигранта, знающего иностранные языки и увлекшегося марксизмом, можно и нужно привлечь к разведывательной работе. В Праге меня предупредили, что в Москве со мной будет говорить очень важное лицо. И действительно, меня отвели в бывший Долгоруковский особняк, где в маленькой комнате на диване лежал одетым, усталый сонный мужчина средних лет. А рядом на стуле, задом наперед, положив руки на спинку, сидел и курил мужчина помоложе, брюнет раскосый. Был еще один стул, и мне предложили сесть. Я не знал, кто эти люди и что они от меня хотят, но чувствовал, что это большие начальники, и что от разговора зависит моя будущая судьба. Потом мне сказали, что лежал Артур Христианович Артузов, а сидел Миша Горб, тогдашний руководитель нашей разведки. Михаил Горб в то время занимал пост уполномоченного за кордонной части ИНО. Мне шел 25-й год. Я был недурен с собой и одет в мой лучший костюмчик, что особенно бросалось в глаза на фоне толстовок и тапочек московских студентов. На лице горба отразилось явное недоброжелательство. Он взглянул на меня и стал угрюмо смотреть в угол. Артузов, напротив, с видимым интересом, принялся разглядывать меня и мой костюм, не скрывая доброжелательную улыбку. — Ну, давайте знакомиться. Рассказывайте все о себе. «Не тяните, но ну и не комкайте. Я хочу знать, из какой среды вы вышли». Я рассказал все честно и прямо о своем происхождении, о похождениях в эмиграции. Горб нахмурился, окончательно помрачнел. Артузов же хохотал при рассказе о комичных эпизодах моей прожитой жизни. Рассказ о себе и закончил так. Я бежал не из страха перед фронтом, а из-за чувства, что воевать у белых мне не за что. Но я не трус, не пацифист, не вегетарианец». Выслушав, Артузов обратился к Горбу. — Ладно, ладно, Миша, все проверим, все в наших руках. Но, товарищи, мы к делу пристроим. Испытаем в работе, а там будет видно. Горб молчал. — Где, по-вашему, вы могли бы работать у нас? — Я не знаю, — начал я. Но, видя, что робость не произведет хорошего впечатления, добавил выпить и в грудь. — Там, где опаснее. Артузов открыл глаза и, не шевелясь, стал рассматривать меня с головы до ног. Горб тоже уставился одним глазом. Переглянулись, посмотрели опять. На переднем крае нападения. Рискование всех труд вербовщика. Сказал он не то, повернулся не так, и за все немедленная расплата. Собачья жизнь, знаете ли. Вечером не знаешь, долежишь ли до утра. Утром не ведаешь, дотянешь ли до своей постели. Я ответил Это мне подходит. Подойдет, решил Артузов. В рукописи, хранящейся в архиве СВР, этот разговор представлен несколько иначе. — Опаснее всего вербовать друга в стане врагов, — сказал Артузов. Я не имел никакого представления об этой работе, но храбро сказал. — Ну что ж, я хотел бы быть вербовщиком. — Ладно, идите, посмотрим, — закончил разговор Артузов. — Желаю успеха. Горб кивнул. — Да, у него есть то, чего, например, полностью лишен я — личное обаяние. — Проверим в деле. Подучим и пустим по верхам. — Понимаешь, Миша, по верхам. Артур Христианович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами. Потом повернулся ко мне и закончил. «Вот посмотрим, чего вы стоите». Пустить по верхам подразумевало... Надо использовать его выгодную наружность, знание языков, общий культурный уровень. Он может нравиться людям наверху общества, и это редкая у наших людей черта. Это разъяснение Артузова осталось в черновике другой, рукописи Быстролетова. «Неизвестно». Насколько честный и прямо он тогда рассказал о себе. Но если бы и признался, что прежде служил на Белом флоте, то этим не смутил бы начальника советской контрразведки. Артузов, умнейший, блестяще образованный чекист, пользовавшийся доверием Дзержинского, отличался редкой проницательностью и умением разбираться в людях. «Опавший лист не возвращается на ветку», — говорил он о тех, кто усомнился в идеях непримиренчества и согласился сотрудничать. Артуру Христиановичу приходилось вовлекать в операции чрезвычайной важности не просто бывших, а даже активных недругов советской власти. Одна из них, Синдикат-2, закончилась арестом Савенкова. Другая трест, дезинформационная игра с монархической миграцией еще продолжалась. Конечно, студенты-юриста не собирались сразу превращать в вербовщика. К быстролетову присматривались, подучим растянулась на пару лет. А пока в ускоренном порядке оформили загранпаспорт гражданина РСФСР и обязали торгпредства в Праге официально взять его на работу. Став техническим секретарем редакции экономического бюллетеня, Дмитрий без особого трепета забросил учебу. За третий курс он сдал лишь один экзамен и в октябре 1925 года был отчислен с факультета вместе со Скачковым, тоже не успевающим. Быстролетов не протестовал. Учеба, в общем-то, превратилась в бессмысленницу. Положение юристов катастрофично бил тревогу журнал «Студенческие годы». Есть места, но иностранцев не принимают. А у него уже имелось более чем ответственное дело. Но от публичной активности пока не отстранился. В 1926 году он был избран председателем Союза студентов-граждан СССР в Чехословакии и провел в Праге конференцию советских студенческих организаций за рубежом. Товарищи не догадывались о его втором амплуа, так же, как и о специальной работе Давида Штерна. Когда осенью 1925 года МИД Чехословакии решила выслать Штерна, то председатель Союза Важенин отправил в ЦБ пролет суда, разъясняющее письмо. Эта мера время от времени применяется к нашим активным товарищам с просьбой оказать содействие своему заместителю по приезде в Москву. Но советское полпредство задействовало свои связи, и Штерн в итоге остался в Праге. Новый секретный сотрудник появился у ИНО ОГПУ в Чехословакии как раз тогда, когда там разразился шпионский скандал. В марте 1925 года в Пражском земском суде при закрытых дверях разбиралось дело группы лиц, обвиненных в разведывательной деятельности в пользу СССР. Главные подсудимые — бывшие офицеры российской армии Петровский, Пентко и служащие Министерства иностранных дел Червинка. Из десяти обвиняемых оправдали только двоих. Чешская разведка не ошиблась. Действительно, ликвидировала агентурную сеть развед УПРА РККА. Куда конкретно тянулись ниточки, так и не вскрылось, но сути ситуации это не меняло. Газеты публиковали статьи с заголовками вроде «Дипломатические шпионы. Когда будет очищена вилла Тереза?» Там располагалось представительство СССР. Полиция установила наблюдение за сотрудниками полупредства. В ответ Чехословацкому МИД вручались ноты о провокациях. Полпред Антонов-Овсеенко в июле 1925 года провел пресс-конференцию, на которой заверил «Представительство ведет кропотливую работу в интересах культурного и экономического сближения обоих государств. Эта его работа абсолютно беспристрастна. Наше торговое отделение, вступая в контакты с промышленниками, руководствуется только торговыми интересами». Однако в ноябре 1926 года у полиции все-таки нашлись улики против Давида Штерна, и по решению МИД его выслали из страны. В том же месяце вопрос о советском шпионаже был поднят в Чехословацком парламенте. В Праге прошел митинг, на котором выступил бывший премьер-министр Крамарш. Полпредство отбивалось заявлениями о лживых наветах со стороны известных общественных кругов, поддержанных русскими белогвардейцами. Пока Быстролетов осторожно входил в новую роль, Центру пришлось защищать его от своих же. В марте 1926 года полномочное представительство ОГПУ Северокавказского края поделилось с ино подозрением. Сотрудник торгпредства в Праге Д.А. Быстролетов, по всей вероятности, внедренный агент и провокатор. «Необходимо выманить его в Советский Союз, в Анапу, где и арестовать». «Дело Быстролетова ведется ино непосредственно», — сообщалось в ответном письме. «А почему просим никаких репрессивных мер на случай его приезда в СССР не предпринимать?» Дмитрия не только отмазывали, но и шифровали. Факт его привлечения к разведке не раскрывался. Вдобавок высказывалась просьба в случае приезда установить за ним по возможности наблюдения, о результатах Коева нас известить. Первое задание, которое получил быстролетов, оказалось категорически далёком от защиты завоеваний социалистической революции. Самсонов Гольст поручил ему разузнать секрет изготовления бувного лака, используемого на знаменитой фабрике Бата. Для проверки лучше дело не придумать. В случае неуспеха беда велика. при удаче информация будет не лишней для развивающейся советской промышленности. Быстролетов свободно говорил по благодаря работе в торгпредстве приобрел кое-какие знакомства. Поручение он выполнил и был ориентирован на техническую разведку. Как секретному сотруднику ИНО ОГПУ ему присвоили псевдоним ГАНС. Превращение состоялось. Техническая разведка появилась в ИНО по инициативе Дзержинского, возглавлявшего в то время Высший совет народного хозяйства СССР. Во внутренних документах она скромно именовалась органом информации о достижениях заграничной техники. Перечень вопросов для заграничной информации в марте 1926 года был разослан по европейским резидентурам. Самой значимой операцией Быстролётова по этой линии стала вербовка источника на заводе группы «Шкода». От него, к примеру, получили сведения о составе и технологии закаливания особо прочной стали для стволов скорострельных авиационных пушек. Высшее образование он завершил экстерном, да и то скорее по служебной необходимости. Летом 1927 года Быстролетов поступил в Украинский вольный университет, где также существовал юридический факультет, и следующей весной получил диплом доктора права со специализацией по внешней торговле. В торгпредстве СССР его повысили в должности, назначили экономистом. Я вел двойное существование скромного и нарочито незаметного экономиста в большом торговом учреждении и неизвестного со многими масками на лице играющего на десятки невидимых сцен разные акты все той же страшной трагедии смертельной борьбы между старым и новым рассказывает дмитрий александрович в путешествии на край ночи После нескольких успешных операций мы обнаглели, я стал выдавать себя чехом за проезжего американского дельца. Конечно, это было опасно в таком небольшом городе, но нам везло. Я верил в себя, в свой ум, ловкость и смелость. Это было время напряженной работы и быстрого внутреннего роста. Новые горизонты открывались там, где вчера все оказалось изученным, и вместе с тем по-прежнему ощущалась потребность в дальнейшей работе над собой. Иногда целые ночи я просиживал над книгами, а затем немедленно пожинал плоды своих усилий, и дни летели праздничные и желанные. Летом 1929 года он на месяц уехал из Праги, получив отпуск, который провел у матери в Анапе. И снова не узнал, что бдительные северокавказские чекисты опять запросили Москву, не пора ли принять меры к его секретному изъятию, а центр ответил намеком «не лезь не в свое дело». Вспоминая о своем эмигрантском увлечении коммунистическими идеями, Быстролютов писал, «Равнодушный мир представлялся мне твердыней, которую надо взять с боя». Разведку он воспринимал как тайный фронт борьбы за освобождение человечества от таков капитализма. Но эта великая цель не всегда соотносилась с практикой, и быстролетов порой удивлялся гротескности момента. На неприглядные операции и необходимые для его работы буржуазные прихоти уходили честные деньги рязанских и тульских колхозников. «За всю зарубежную жизнь для себя я не сделал ни одного глотка алкоголя, не выкурил ни одной сигары и сигареты». «Не спустился ни разу в ночной кабак», — оправдывался Дмитрий Александрович, «но я научился делать это для них, своих противников, и делал хорошо, совершенно естественно». Когда в Тайшете начальница медсанчасти попросила З.К. Быстролетова нарисовать что-нибудь из заграничной красивой жизни, он припомнил берлинские фемину и кокоду, и все, что было. Ни один любитель хорошенько повеселиться не мог пропустить «Фемина Палас» и «Кокаду» — самые большие модные ночные клубы германской столицы. В одной из своих повестей Быстролетов обмолвился какое это было редкое удовольствие — изображать своего, заходя в бар или дансинг, и осознавать, что своей работой вколачиваешь гвозди в гроб старого мира.